Глава 27. Окрылённая надеждой Мэри весь день была в прекрасном настроении, а после ужина устроила в гостиной концерт, на своё счастье, не замечая, что из присутствующих её внимательно слушает только отец. Кейт поглядывала на часы, надеясь, что выступление подруги не затянется и скоро все разойдутся по спальням. Она уже приготовила для поздней прогулки самое скромное платье, выпросила у служанок накидку с капюшоном и уговорила одну из них не ложиться спать и впустить её в дом по первому стуку, чтобы никого не разбудить. Роберт, настолько глубоко погрузился в раздумья, что стая не выдержав, придвинулся ближе и негромко спросил у него, что случилось. "Вэ, ничего хорошего", вздохнул капитан. "Судя по всему, мне предстоит ещё одно плавание. На этот раз совершенно бессмысленное". Я нашёл прекрасное место для строительства нового города в бухте Пита, но любители долгих дискуссий и яростных споров в нашем парламенте потребовали предоставить им несколько вариантов на выбор. И теперь отправляют меня осматривать южное побережье Main Island. Господь всемогущий, Бермуды не британский острова. Я знаю здесь каждый камень и могу ручаться, что на южном побережье нет подходящих мест. «При других обстоятельствах я мог бы потратить в пустую неделю или две, но ситуация такова, что именно сейчас мне необходимо быть в городе, чтобы спасти человека». Он кратко обрисовал доктору положение, в котором по его вине оказался Бенджамин Хупер. «Признаться, я в растерянности и не знаю, что предпринять. Но если ничего не сделаю в ближайшее время, беднягу либо замучают у столба, либо через несколько дней казнят». Помните, вы расспрашивали хозяина и прислугу в дубовой бочке, и те убедили вас в невиновности Опера. Стань задумчиво взглянул за окно, где понемногу сгущались сумерки. Советую завтра с утра, пока есть возможность, отвести этих свидетелей в суд. Пусть секретарь запишет их показания. Это заставит судью пересмотреть дело. Вряд ли, невесело усмехнулся капитан. Господин судья ясно дал понять, что не собирается менять решение. Ну, Это я беру на себя, загадочно улыбнулся доктор. Попросите Джейсона подать коляску. Мне нужно кое-куда съездить. Так поздно? удивился Роберт. Не беспокойтесь, Стен поднялся, опираясь на трость. Там, куда я поеду, меня примут в любое время. В доме мистера Озберна его действительно ждал тёплый приём и хорошие новости. Миссис Озберн всё ещё была слаба, Но уже начала потихоньку прикладывать младенца к груди. Стойна смотрел её, посоветовал, чем обрабатывать швы, чтобы заживали быстрее, предупредил, что через несколько дней приедет, чтобы снять их. И заверил женщину, что волноваться не о чем, процедура практически безболезненна. Мистер Озборн всё это время ждал за дверью спальни жены, и когда доктор закончил и вышел из комнаты, вновь рассыпался в благодарностях. "Полно вам, я лишь делаю мою работу". Стэйн прервал его на полусловие. «Лучше скажите, Филипп, могу я кое о чем спросить вас?» «Разумеется, доктор Норвуд!» «Вы служите личным секретарем господина судьи, и я хотел бы узнать ваше мнение о нем». «Ну...» — мистер Росбран задумался. «Я давно его знаю и считаю человеком консервативным, строгим, но справедливым и знающим свое дело. Он не зря пользуется уважением в обществе». Я отношусь к нему с должным почтением, а господин судья, в свою очередь, часто прислушивается к моему скромному мнению и интересуется, что я думаю по тому или иному поводу. Прекрасно, усмехнулся краем губ доктор. В таком случае, Филипп, у меня к вам будет небольшая просьба. Маги не подвела. Пришла точно в назначенное время и сумела дотащить целое ведро воды с болтающейся в нём деревянной кружкой. Железную я не нашла, виновато пролепетала она. Вы уж не сердитесь. Сойдёт и такая. Кейт перехватила у неё тяжёлую ношу и огляделась. На площади почти никого не было. Едва стемнело, зеваки разошлись по домам. Охранявшие хупера солдаты скучали, устроившись на краю помоста. Зажатый в колодке матрос обессиленно свесил голову. Обмэк и не шевелился. Что вы собираетесь делать, мисс? осторожно спросила Мегги. Кет не ответила и уверенно направилась к позорному столбу. Маргорет ничего не оставалось, как тенью семенить следом. Эй! окликнули солдаты, заметив их приближение. Вы кто такие? Что вам тут нужно? Добры найти господа. Кетрин сняла капюшон и обворожительно улыбнулась. Ничего противозаконного. Мы просто хотим облегчить состояние осужденного и призвать его к покаянию, а заодно улучшить настроение вам». Серебряные монеты опустились сначала в один, а затем и во второй карман. Солдаты переглянулись, хмыкнули и отошли в сторону, оставив Мэгги и Кейт наедине с матросом, один вид которого вызывал отвращение, а уж запах. Кэтрин поморщилась и, недолго думая обеими руками, взялась за ведро. «Подержи кружку и отойди в сторону Мэггии». Вода шумно плеснула и зажурчала, стекая с краёв помоста. Хупер шевельнулся, медленно поднял голову, жадно слезал капли с потрескавшихся на жаре губ и только потом с трудом разлепил опухшие веки. «Неужто я сдох и угодил в рай?» – прохрепел он. «А ангелы, по мою грешную душу!» «Дай кружку», – сказал один ангел другому и через пару мгновений Бен уже пил, захлёбываясь от нетерпения. Второй ангел следил за ним широко раскрытыми и спуганными глазами. «Вы всё платье забрызгали, мисс Маккейн», — укоризненно прошептал он. «Точнее, она, миссис Броуди, жена человека, с которым он познакомился в каземате». Хупер вспомнил её. «Ничего, Мэгги», — отозвалась белокурая мисс. «У тебя есть платок?» «Ладно, возьми мой. Нужно обтереть ему лицо. Только осторожно». Кожа обгорела на солнце. С чего вдруг такие почести? тихо спросил Бен. Нет, правда. Сегодня весь день в меня швыряли всяким дерьмом, проклинали, обзывали убийцей. А вы, мистер Хуппер, перебил его Кейт. У нас мало времени, поэтому буду признательна, если вы подробно расскажете мне всё, что помните про то злополучное утро, когда была убита Келли Паркер. Капитан Айвар уверен, что вы не виновны, а я я помогаю ему найти настоящего преступника. И заметив его усмешку, строго добавила: Постарайтесь ничего не упустить, ни одной существенной детали. Если и правда, не хотите болтаться на виселице. День выдался тяжёлым, но несмотря на усталость, Роберту не спалось. Он зажёг свечу у себя в комнате и за пару часов составил новый отчёт. Потом понял, что проголодался, и решил спуститься на кухню, где наверняка остался десерт. Уверенный, что все в доме давно спят, он вышел в коридор босиком, бесшумной тенью добрался до лестницы и замер на первой ступеньке, услышав внизу чей-то шёпот. Тихо щелкнула задвижка, зашелестела ткань, скрипнули половицы. Роберт склонился над перилами. Одна из служанок тайком впустила в дом женщину в сером плаще. Ночная гостья взяла у неё свечу, что-то сунула в руку служанке, та поклонилась и исчезла в темноте коридора. Затем откинула капюшон и, боже, право и какая неожиданность, мисс я дурно воспитана собственной персоной. Браво, фыркнул капитан, обнаружив своё присутствие и увидел, как девушка вздрогнула. Вы достигли новой глубины падения. Они тропиливо спустился по лестнице, награждая Кэтрин насмешливыми аплодисментами. Поздравляю. Ваша репутация погублена окончательно, по крайней мере, в моих глазах. Мис Маккейн, однако, быстро справилась с испугом и уже совершенно спокойно поставила свечу на столик, сняла плащ и положила его на банкетку. Мне безразлично ваше мнение, мистер Айвар, проговорила она, и эти слова мгновенно вывели его из себя. Я свободная женщина и делаю, что хочу. Но вы живёте в этом доме и своим поведением оскорбляете его обитателей. Роберт с удивлением ощутил, что испытывает не шуточную ревность. Отвечайте, куда вы ходили в столь позднее время? Только не вздумайте лгать. Вы уверены, капитан, что хотите знать правду? С невинным видом поинтересовалась Кэтрин. Вдруг она окажется слишком болезненной для вашего самолюбия. Мисс Маккейн, Усмехнулся он, подходя ближе. «Не воображайте, будто можете причинить мне боль!» Несколько мгновений они смотрели друг на друга в упор. Кэтрин не выдержала первой. «Хорошо. Значит, вас не заденет то, что я встречалась с одним из ваших матросов». В следующий миг она оказалась грубо прижата к стене. Пальцы Роберта стиснули ее плечи и держали так крепко, что девушка сразу поняла ей не вырваться. В другое время Кейт вскрикнула бы или подняла виск, но сейчас это означало перебудить всех в доме, а потом объясняться перед хозяином за своё неподобающее скандальное поведение. Нет, придётся молчать и уповать на то, что капитан решил просто припугнуть её, чтобы больше не смело... «Будь ты проклята!» — прорычал он ей прямо в лицо, а потом вдруг поцеловал. Если бы Кейт замешкалась, её губы узнали бы вкус его губ но девушка успела резко повернуть голову и ощутила жаркое прикосновение к обнаженной шее за ухом, откуда по всему телу волнами побежала сладкая дрожь. Знакомый пряный аромат закружил голову, она дёрнулась, коротко шумно вдохнула, как будто ей не хватало воздуха, почувствовала, что тело предательски обмякло и услышала на лестнице громкий шёпот Мэриэнна. «Кто здесь?» Наверху скрипнул пол, метнулось пятно света, Roberto же отпустил девушку, и Кэтрин, воспользовавшись этим, влепила ему звонкую пощёчину, а потом схватила свечу и бросилась вверх по ступенькам навстречу изумлённой и сонно хлопающей глазами подруге. "Китти, а почему ты ещё не? Доброй ночи", пробормотала она и скрылась в своей комнате. Какое-то время в коридоре раздавались негромкие голоса. Видимо, Мэри пыталась выяснить у брата, что же произошло, но вскоре всё стихло. Закрыв дверь на задвижку, Кейт сняла платье, сунула его в корзину для грязного белья и подошла к зеркалу. На месте поцелуя не осталось следа, но кожа там до сих пор была горячей, словно на ней поставили невидимое клеймо. Было бы правильно смыть его прохладной водой, оттереть полотенцем, но Кейт только оплоснула лицо и руки, а после заставила себя лечь в постель, закрыть глаза и ни о чем не думать. Трудно мыслить разумно и трезво, когда все чувства обострены и, а в душе воцарилась опасная смесь вожделения и отчаяния. Уснуть этой ночью Роберту так и не удалось. Поэтому едва рассвело, он спустился на кухню и велел подать ему завтрак. Особого аппетита не было, но впереди ждали дела, и он не знал, сумеет ли вернуться домой к обеду, а голод всегда плохо влиял на его настроение, которое и без того было испорчено. В одиночестве он пил кофе в столовой и мысленно укорял себя за совершенную глупость. Этот чертовка Кэтрин Маккейн нарочно солгала про свидание с матросом, чтобы заставить его ревновать. И он пошёл у неё на поводу, поддался запретным чувствам и позволил ей весьма ощутимо отплатить за ту словесную плевуху в Сомерсгарден. Да, он высказался тогда слишком резко и был неправ. Акажисккая, этот действительно развращённой особой, она не стала бы уворачиваться и отдалась бы ему прямо в прихожей. Мысль об этом снова вызвала мучительный прилив возбуждения. Хотя, возможно, она просто играла с ним, эта маленькая коварная дива лица, скрывающаяся под ангельской внешностью. О, с каким удовольствием он сорвал бы с неё эту маску вместе с одеждой, а потом взял бы бестыдно и жёстко, чтобы она кричала в его объятиях сперва от боли, а после от наслаждения. «Ты идиот, Роберт Айвор», — горько усмехнулся он, усмиряя разыгравшуюся фантазию. «Тебе и правда нужно поскорее жениться, иначе так и будешь каждую ночь метаться, словно влюблённый подросток, не знающий, как справляться со своими желаниями». Но все попытки представить на месте Кэтрин Кандиду Бэнкс были тщетными. Придётся как можно реже бывать дома, чтобы не сталкиваться с белокорой бестией. Не видите её прекрасные глаза, манящие губы? Что ж, в свете этого грядущее плавание перестаёт казаться таким бесполезным. Покончив с завтраком, капитан собрал необходимые бумаги и отправился сперва в злополучную дубовую бочку, где договорился с хозяином и одной из служанок о показаниях в пользу Хуппера. Затем в канцелярию совета управляющих, чтобы сдать переделанный отчёт. Когда Роберт вышел из ратуши, на часах было 10:00 утра. Он окинул взглядом площадь и не на шутку встревожился, увидев, что у позорного столба до сих пор никого нет. Пришлось отложить все дела, вернуться и выяснить, куда подевался бывший пират. Зная Хупера, можно было предположить самое скверное: или его убили, или он ухитрился бежать. И, честно говоря, Роберт предпочел бы последнее. Судья был занят, и капитана направили к его личному секретарю, мистеру Осборну, который пригласил Роберта выпить чаю и в приватной обстановке прояснил ситуацию. «Утром подозреваемого вывели всего на пару часов, а потом вернули в каземат», — сказал он. «По просьбе нашего общего друга я ознакомился с делом, нашел доказательства вины и не слишком убедительными, а улики недостаточными, и сумел уговорить господина судью дать Хуперу, а, следовательно, и вам небольшую отсрочку. Сегодня пятница, 4 июля. Таким образом, у вас ровно четыре недели на то, чтобы не просто доказать невиновность этого человека, а найти настоящего убийцу». «Четыре недели», — нахмурился Роберт. «И как назло именно в это время...» мне придется покинуть остров». «Увы», — развел руками мистер Олсборн, «я сделал все, что было в моих силах. Так или иначе, в пятницу первого августа на площади состоится казнь. А кого в этот день повесят, зависит только от вас, капитан». Днем стояла такая удушающая жара, что Мэри и Кейт осмелились выйти из дома только к вечеру. Разумеется, в сопровождении Джейсона. Хотя сегодня в присутствии дворецкого им не мешало. Они собирались навестить мать Келли Паркер и попросить её взять к себе Лизи. Девушки готовы были помогать миссис Чепмен деньгами, лишь бы оставить дитя в заботливых добрых руках и освободить от обузы семейство Брауди. Всю дорогу Мэри болтала о пустяках, ни разу не упомянув о ночном происшествии и ке терялась в догадках. Как Роберту удалось в столь неоднозначных обстоятельствах объяснить сестре, что они вдвоём делали в тёмной прихожей. Но уточнять у подруги Кет не стала, опасаясь наговорить лишнего. Теперь они с Робертом были связаны об этом молчанием. Выдать другого для них означало сразу и полностью выдать себя. Церковь в этот час оказалась закрыта. Но Мэри вспомнила слова преподобного о том, что миссис Чепмен присматривает за его домом, и попросила Джейсона отвезти их туда. На этот раз им повезло. Когда каляска подъехала к скромному жилищу святого отца, девушки заметили нужную им особу, подметающую ступени крыльца. Добрый вечер, миссис Чепмен. Катен приветливо улыбаясь помахала рукой. Прошу, уделите нам несколько минут. Женщина прислонила метлу к стене, вытерла руки и, спрятав их под испачканным передником, поспешила на встречу, вышедшим из коляски девушкам. Она была самой малой на полфута выше их ростом, 15-16 см, английский фут 30,48 см. Поэтому сутулилась, склонила голову и выжидающе уставилась на них своими кроткими глазами. Мэри Подробно описала ей положение, в котором после смерти матери оказалась маленькая Элизабет. А Кейт на всякий случай добавила, что им известно о родственной связи девочки и миссис Чепмен. Поэтому они просят ее взять Лизе под опеку и готовы, если потребуется, оплатить любые расходы. Миссис Чепмен слушала их, тихо кивая и всем своим видом выражая согласие и доброжелательность. А потом, не изменившись в лице, проговорила. Сожалею, мисс, но я ничем не могу помочь. Моя жизнь отдана служению Господу и преподобному в храме и вне его, а также молитвам за братьев и сестёр во Христе. У меня нет возможности нянчиться с девочкой, но я попрошу Всевышнего послать ей праведных и благочестивых приёмных родителей. Храни вас ангелы небесные и пресвятая Дева Мария. С этими словами женщина перекрестила их, повернулась и пошла обратно подметать крыльцо. Так его я не ожидала, призналась Мэри, когда несели в коляску и поехали домой. Служить Господу можно по-разному, и не только усердными молитвами. Мне кажется, это грех бросить беспомощное к тому же родное по крови дитя на произвол судьбы. Это чёрствоселие, Мэрия, кивкнулась, глядя по сторонам. Добрые христиане, вроде миссис Чепмен, каждый день ходят в церковь, знают Библию наизусть и твердят о своей любви к Богу, но при этом грубы с соседями, скупы на доброе слово и давно уже мертвы сердцем. Возможно, преподобный ошибся. Это не мать отказалась от распутной дочери, а Келли Паркер прекратила общение с матерью-фанатичкой Ханжой. Девушка вздохнула и попыталась улыбнуться. Не переживай, дорогая. «Мы непременно найдем другой способ пристроить Лиззи». В субботу и воскресенье они много гуляли по городу, пешком и в коляске. Кейт с любопытством разглядывала дома, продолжая расспрашивать Джейсона об истории той или иной постройки. Задавала скучные, по мнению подруги, вопросы о стоимости земли на острове и арендной плате. А по возвращении домой закрывалась у себя в комнате и всё что-то писала, подсчитывала. Мари не влезала в её дела, предпочитая проводить свободное время за инструментом или книгой. Рано утром в понедельник Роберт ушёл на призырки в очередное плавание, а вечером того же дня Эдвард Айвар торжественно объявил дочери, что доктор Норвуд согласился взять её на обучение и что завтра её ждут в госпитале к 8:00 утра. Мари так волновалась, что встала намного раньше назначенного времени. Она долго думала, в чём ехать в госпиталь, и в конце концов выбрала своё старое платье, в котором под видом горничной прибыла в Сент-Джордж. С тех пор девушка ни разу не надевала его. Выстертое и выглаженное, оно хранилось как память о долгом путешествии и неожиданно вновь пригодилось. Причёску она тоже сделала простую и строгую, чтобы сразу было понятно её намерение, как и внешний вид, продуманный и серьёзный. Перед отъездом отец благословил её и пожелал удачи. Пока Джейсон вёз Мэри в госпиталь, она представляла, как будет прилежно выполнять указания, изучать человеческие недуги по специальным книгам, а потом вместе с доктором определять, кто чем болен и как это нужно лечить. На деле всё оказалось намного обыденнее. Немолодая женщина, по всей видимости сиделка, назвавшаяся просто по фамилии Коути, встретила её в холле, отвела в бельевую, выдала мерить длинный белый фартук, косынку и нарукавники, а затем проводила девушку на второй этаж в кабинет мистера Норвуда. Стенн встретил её приветливо, посоветовал не волноваться и заметил, что униформа ей к лицу. "Благодарю вас, доктор. Мария оглядела маленькое помещение, где вдоль стен стояли шкафы, набитые книгами. Им, чем же я буду здесь заниматься? Мне здесь, улыбнулся мужчина. Я хирург, а вы намеревались стать моей помощницей. Врачи нашего профиля, да будет вам известно, учатся в основном на практике. Сперва препарируют тела или части тел умерших. Усы шифа это морячью тело лёгкую дурноту. А затем под наблюдением опытных наставников, отрабатывая навыки уже на живых пациентах. К сожалению, или к счастью, трупов сейчас в госпиталя нет, поэтому обучать я вас буду непосредственно во время операции. А операции? потрясённо воскликнула девушка. Ингуиналхаения, паховая грыжа, приобретённая первичная, ничего сложного. ответил он, надевая чистый отглаженный фартук. Впервые вы должны лишь внимательно смотреть и запоминать. Идёмте мыть руки, Майсаевар. Нас уже ждут. Они спустились в залитый ярким светом помещение на первом этаже, по всей видимости, операционную. Миссис Коути принесла им едкое, неприятно пахнущее мыло и чистые полотенца. Молодой человек в таком же белом фартуке, назвавшийся ассистентом хирурга, зачитал сведения о больном. 31 год. Острые боли начались 2 дня назад после резкого поднятия тяжести. Сопутствующих заболеваний и жара нет. Марине столько слушала, сколько испугано косилась на ширму, за которой слышалось шумное дыхание и изредка тихие стоны. Спасибо, Рикс. Стойн вытер платленцем тщательно вымытые руки. Но у Миса Эйвара, давайте поближе познакомимся с вашим первым пациентом. Доктор Норвуд шагнул за ширму, Мэри Робка зашла следом и в ужасе застыла. На накрытом простынёю операционном столе лежал мужчина, мокрый, страдающий и абсолютно голый.